Ночлежка. Мрачный подвал, в который с трудом проникает слабый свет весеннего утра. Тяжелый, низко закопченный потолок в пятнах от обвалившейся штукатуры. В ночлежке почти все ее постоянные обитатели. На огромных нарах посреди ночлежки, в куче тряпья, с трудом угадывается фигура человека. Это сатина. В левом углу подвала большая печь. На ней возится актер. Внизу у печки на постели кашляет давно и безнадежно больная Анна. А муж Анны, слесарь-клещ, сидя на обрубке дерева перед маленькой наковальней, нудно скрипит под пилком, гремит ржавыми ключами. Правый угол отгорожен тонкими переборками. Это комнатка Васьки Пепла. К переборке пристроены еще одни нары. На них сидит картузник бувнов и вырезает из картона козырьки. В глубине у больших нар квашня, толстая и веселая торговка пельменями, допивает чай, собирается идти на базар. У другого конца Нар сидит на сломанном стуле Настя и, запустив пальцы в давно нечесанные волосы, не отрываясь, читает растрепанную книгу. Поблизости от Насти на Нара примостился барон, поглядывая на него, квашня безумолку болтает. Этим ты от меня поди прочь, это, говорю, я испытала. И теперь уж до да незавско раков под не пойду. <связывая> <связывая> ты чего хрёхаешь? Чтоб, говорю, я свободная женщина, сама себе хозяйка, да кому паспорт писала, чтоб я себя мужчине в крепость отдала. Да будь он хоть пренц-американской, даже не подумаю, замуж идти. Врёшь. Чего? Врёшь, обвенчаешься с Абрамкой. Козёл ты рыжий, туда же, врёшь. Да как ты мне смеешь говорить это дерзкое слово? Роковая любовь. Дай, отдай, ну не балуй. Дура ты! Таська. Дай. Ишь, велика барыня, а с Абрамкой ты все равно обвенчаешься, ведь ты только того и ждешь. Конечно. Еще. Как же, ты он заездил жану до полусмерти? Ну и молчи, старая собака, не твое это дело. А, не терпишь, правда, не терпишь. Началось. Начался день. Бога ради не кричите, не ругайтесь вы. Ну, замило. Каждый Божий день. Дать их уж помереть-то покойно. Шум смерти не помеха. И как ты, мать моя, с таким злытним жила? Да ты отстань. Эх ты. Теперь Ну что, не полегче грудит. Ну что, не полегче груди-то? Нет маска Ты где? Уйди. Квашняк, на базар пора. Сейчас идем. Хошь? Или мешков горяченьких дам? Не надо Спасибо. Зачем мне есть? А ты поешь. Горячие мягчит. Я тебе в чашку положу я оставлю. Захочешь когда? И покушай. Идем, баре. Ух, нечистый дух. Ой, что тебе нужно? Я тебе не мешаю. Из кучи трепья на нарах поднимается взлохмаченная голова. Это проснулся Сатин. Глаза его блуждают, грудь на распашку. Кто это бил меня вчера? А тебе не все равно. Положим так. Да. А за что били? Карты игра. Играл. Ну вот за это и били. Мерзавцы. Однажды тебя совсем убьют до смерти. А ты болва. Почему? Потому что дважды убить нельзя. Не понимаю, почему нельзя? А ты слезай с печи. убирай квартиру. Чего нежишься? А это не твое дело. Вон Василиса придет. Она тебе покажет, чье дело. Ну и к черту Василису. Сегодня барону в очередь убираться. Барон! Мне некогда убираться. Я на базар иду сквашню. А это меня не касается. Ты иди хоть на каторгу, а полностью твоя очередь. Я за других работать не стану. Ой, черт с тобой. Он Настенка подметет. Эй, ты, роковая любовь, очни. Ворон выхватывает у Насти книгу. Что тебе нужно? Дай сюда, отдай, озорни, а еще паин. Настя, на, подмети за меня пол, ладно? Очень нужно, как А ты иди, уберутся без тебя. А все, тебя прочь, ты и сделай. Не переломишься чай. Ну да, Всегда я не понимаю. Барон выносит из кухни две корзины на коромысле. Сегодня что-то тяжело. Стоило тебе родиться бароном. Так ты смотришь, подмети. Вашня поправляет коромысло на плече барона и пропускает его вперед. Мне вредно дышать пылью. Мой организм отравлен алкоголем. Органом. Андрей Митрич. Что ещё? Там пельмени мне оставила квашнят. Ты возьми, поешь. А ты не будешь? Не хочу я. Наш-то мне есть-то, ведь ты работник, тебе надо. Ты что, боишься? А ты не бойся. Ничего, может, еще. Да ты иди, кушай. Тяжело мне. Видно, скоро уж. Ничего, может, и встанешь. Бывает. Вчера в лечебнице доктор сказал мне... Ваш, говорит, организм совершенно отравлен алкоголем. Органон. Да не органона. а организм. Сикамбр. Вздор, я говорю серьезно. Если мой организм отравлен... Значит, мне вредно мести пул дышать пылью. Макробиотика! Ты что, вормочешь-то? Слова! А то еще есть трансцендентальность. А я чего? Не знаю, забыл. А зачем говорить? Ну, так, Надоели мне все человеческие слова. Все наши слова надоели. Каждый из них слышал я, наверное... Тысячу раз! Рами Комлет, говорится. Слова, слова, слова. Хорошая вещь. Я играл в ней могильщика. Ты светло играть скоро будешь. Не твое дело. Офелия, опомяни меня в твоих святых молитвах. Люблю редкие непонятные слова. Когда я был мальчишкой и служил на телеграфе, я читал много книг. А ты и телеграфистом был? Мы, брат, был. Есть очень хорошие книги и множество любопытнейших слов. Я ведь был образованным человеком, знаешь? Да знаю, слыхал. Сто раз слыхал. Но я был и кого? Я вот с шкарняк был, своё заведение имел. Руки у меня были желтые от краски, меха я подкрашивал. И такие бы жёлтые руки были, о, Так думал, до самой смерти нет мой так с желтыми руками и помру. А теперь они, руки-то, она просто грязный. грязные и всё. Ну и что же? И больше ничего. А это к чему? Для соображения. Mm -hmm. Выходит, как снаружи сею, не раскрашивай, все сотрется. Все сотрется. Да. Кости меня Образование, чепуха. Главный талант. Я знал артистом, читал роли по складам мог играть героев так, что театр трещал и шатался от восторга публики. Бубна, дай пятак. У меня всего две копейки. Я говорю талант, вот что нужно герою. А талант это вера в себя, в свою силу. Ну дай мне пятак, и я поверю, что ты талант, герой, крокодил, счастливый пристав. Глянь. Клеишь? Что? Ну дай пятак. Ну иди к черту. Много вас тут. Ну, ты чего ругаешься? Да ведь у самого гроша нет. Я знаю. Андрей Дмитриевич, душно, душно, мне трудно. Ну что же я тут делаю? Дверь всей какой. А -а -а. Ну ладно, ты сидишь на нарах, а я на полу. У Семен свое место да и творяй. Я и без того простужен. Мне отворять не надо, то я жена проще. Мол, или кто чего просил бы. крутить у меня голова. Эх, и зачем это люди пьют друг друга по башкам? А они не только по башкам, а и по всему прочему телу. Пойдите ниток купить. А хозяев наших нынче что-то не видать долго, словно издохли. С трудом попадая рукой в рваный рукав, Бубнов натягивает свои лохмотья, выходит. Актер, тоскливо оглядевшись вокруг, подходит к Анне. Ну что, плохо? Душно. М ну, хочешь, все не выведу. Вот выведи. Вот так. Ну, вот крепко я ведь сам больной, отравлен алкоголем. В дверях появляется хозяин ночлежки Костылёв. Лысый, чедушный старичок с благообразной бородкой и острыми бегающими глазками. На нем старый выцветший сюртук, из-под жилета выпущены синие рубаха. На прогулку, хороша парочка, баранда ярочка. А ты посторонись, видишь, больные идут. А ты проходи, изволь, проходи. Бросив подозрительный взгляд на коморку пепла, Костылев некоторое время прислушивается, склонив голову на бок. Осторожно подходит к клещу. Скрепишь? Чего? Скрепишь, говорю. Да, что я бишь тебя хотел спросить-то, что жена не была здесь. -то? Не видал. Сколько ты у меня за два рубля ты вместе с места занимаешь? Кровать, сам сидишь? На пять целковых мест ты ей о. Надо будет на тебя полтинник накинуть. А ты петлю на меня накинь, да задави. И сдохнешь скоро, а все полтинник как думаешь. А зачем тебя давить? Кому от этого польза? Живи себе, знай, в своё удовольствие. А я на тебя полтинник накину, маслица в лампаду куплю. И будет перед святой иконой жертва моя гореть. Эх, Андрюшка, злой ты человек. Жена твоя, он зачахла от твоего злодейства. Никто тебя не любит, не уважает. Работа твоя скрипучая, беспокойная для всех она. Ведь. Ну ты что, отравить меня пришел? Клещ замахивается на Костылёва подпилку. Актер с порога бросается между ним. Стой! Стой! Усадил бабу-то в синях, закутал. Ха, вот это хорошо. Какой ты добрый, брат. Это, брат, тебе зачтется. Когда это? Где? На том свете, брат. Да. да. А, там всё. Всякое наше деяние учитывается. А ты вот тут наградил меня за доброту-то мою. А как же я могу? Скости половину долга. Ты все шутишь. Все играешь, мелочок. Разве доброту-то сердца с деньгами можно равнять? доброта-то она превыше всех благ. А долг твой мне, так и есть долг. Значит, ты мне его должен возместить. А доброта твоя мне, старцу, безвозмездно должна быть оказана. Шельма ты, старый. Лещ выходит, хлопнув дверью. Скрипун-то, убежал. Не любит он меня. А кто тебя, кроме черта, любит? И ты, и ты, ругатель. А я вот вас всех люблю. Mm. Ага. Я ведь понимаю, братьевая моя никудышная, несчастная, пропащая. Васька дома. Погляди. Костылев подходит в комнатке пепла, пытается подсмотреть в щель. Вася, а Вася? Кто там? А это я, я Вася. Ну чего надо? Отвори, Вася. Он отворит, а она-то там. <сёк> а? А? Кто там? Кто там? Чё? Ты что сказал? Ты мне, что ли? Да, ты что сказал? Да это я так, ну это я же про себя. Ты смотри, брат, про себя. Ты шути, да знай меру. Василий? С силой распахнув дверь, Васька появляется на пороге. Костырев испуганно отшатывается. Но тут же тянется через плечо пепла заглянуть в комнатку. Ну? Чего беспокоишь? Вася, дело у меня в те. Деньги принес. Вася, видишь ли, какое дело... Я говорю, деньги принес. Какие деньги? Ну, деньги. Семь рублей за часы, ну. Вась, какие часы? Ну ты гляди, вчера при свидетелях я тебе продал часы за десять целковых. Три получил, семь подай. Ну чего, Чего глазами хлопаешь? Кляйца тут, беспокоит людей, а дела своего не знай. Вася, ты погоди, Вася, не сердись. Часы-то они не знают. Краденый я! Я краденого не принимаю. Как ты можешь? Зачем меня встревожил? Чего тебе надо? Ну, ступайте, не сиденьте! Эти вы злые люди, ай О-о-о! Вот это! Это хорошо! Вот это я люблю! Да не идея! Чего он тут? Не понимаешь? женуище ищет! Чего ты не приживешь его, Василий? Ну да, стану я из-за такой дряни жизнь себе портить. Нет, ты умненько, а потом женись на Василисе, хозяином нашем будет. О, О, велика радость. Да вы не только все мое хозяйство, вы самого меня по доброте моей в кабаке пропьете. Все садятся на нары, пепел достает папиросы, угощает. Вот старый черт разбудил, а я сон хороший видел, будто ловлю я рыбу. И попал мне громаднейший лёщ. Такой лёщ, только во сне эдакие бывают. И вот вожу я его на удочки, и боюсь, лёса оборвётся. Приготовил сачок. Вот, думаю, сейчас я его... Ведь вошу. это же я... не лёщ, это Василиса была. О, Василиса, он давно поймал. Ты вводите его к чертям, да и с ней вместе. Ох, холодище собачье. Что ж ты анну не привёл, ведь замёрзнет? А её Наташа увела к себе, так старик выгоняй. ну Наташка приведет. Василий, Василий, дай ты нам бетак. Эх ты, бетак. Вася, дай, брат, нам двугривен, Надо скорее давать, пока рубля не просите. Гибралтар, Гибралтар! Нет на свете людей лучше воров. Но им легко деньги достаются, они не работают. Многим легко деньги достаются, но да немногие с ними легко расстаются. Работа! Работа! Вот ты сделай так, чтобы работа была мне приятна. Вот тогда я, может быть, буду работать. Может быть, когда труд удовольствия жизнь хороша, а когда труд обязанность, в рабства. рабство. Ну ты, Сардонапал! напал, идем? Идем, новоходоносор. Напьюсь я нынче, как 40 тысяч пьяниц. Сдёрнув с головы измятую шляпу с оборванными полями, актер церемонно раскланивается с сатиной. Тот величественным жестом перекидывает через плечо рваный пиджак и гордо проходит вперед. Оба скрываются в дверях. Ну что, как жена твоя? Да что? Видно, скоро уж. Смотрю я на тебя, зря ты скрипишь. А что делать? Ничего. А есть как буду. Кого от живут же люди? Вот эти. Какие же это люди? Рвань, золотая рота. Люди. Я рабочий человек, мне глядеть на них стыдно. Вот я с малых лет работаю. Ты думаешь, я не вырос отсюда? Вылезу! Божу стерва, вылезу. Вот подожди, умрет жена. Я тут полгода прожил, а все равно, что 6 лет. Ну и никто здесь тебя не хуже, напрасно ты говоришь. Не хуже. Живут без чести без совести. Ну а куда ни честь, совесть? На ночь вместо спагов не наденешь. Ни чести, ни совести. Честь, совесть тем нужна, у кого власть да сила есть. Ходит бубно. <звык> а, -а, а я... <звык> бубно? А? У тебя совесть есть? Чего? Совесть? Ну да. Она что она мне совесть? Я не богатая. <свят> вот и я тоже говорю, что честь совесть богатым нужна, а клещ ругает нас. Нет, говорит, у нас совесть. А он что же занять хотел? <свят> у него своей много. А, значит, продаете. <свят> но брат, здесь этого вот добра никто не крутит. Вот и картонки ломаные я бы купил. Да и то вдох. Эх, дурак ты, Андрюшка, ты бы насчет совести Сатина послушал, а то барона. Нечем мне с ними говорить. Да ведь они поумнее тебя будут, хоть и пьяницы. А кто пьян, да умен, два угодью вьем. Сатин говорит, всякой, говорит, человек хочет, чтоб сосед его совесть имел. Да никому, видишь, невыгодно иметь ты ее, и это верно. Ходит Наташа, сестра хозяйки, в опрятном ситцевом платье, гладко причесан. Она ведет за собой седого старичка. В руках у него палка, за плечами котомка. Старик крестится и от порога отвешивает низкие поклоны на три стороны.